Глава 10. Краснодарская больница. Та же ночь. Загадочное преступление. Гёрза делала ночной обход. На самом деле её звали Мария Ивановна, как учительницу из заезженного анекдота. Но она и сама иногда забывала собственное имя, что уж говорить про её коллег и знакомых. Прошлое следовало за ней по пятам. Она навсегда осталась в чужой памяти как Гурза, жестокая следачка, неотвратимая, как смерть. Она могла найти любого преступника, даже самого умного, но был маленький нюанс. Её дорога была залита кровью. Гурза раскаивалась в своих преступлениях, хотя до сих пор сомневалась, были ли её решения настоящими преступлениями. Она пытала плохих людей, чтобы невинные граждане империи могли спать спокойно. Она делала это во благо. Так почему ее так грызет совесть? Почему она бросила прежнюю работу и устроилась в больницу? Гюрза с раздражением оттолкнула инвалидное кресло в колодовку. Опять младший персонал разобрасывает вещи, где ни попадя. «Ох, зря она ослабила усцы». Их надо держать в ежовых рукавицах и приучать к дисциплине. С тихим шорохом перед ней соткался чёрный силуэт. Кробагном щёлкнул клешнями и залихвацки отдал честь и протараторил: "Всё у крысы ловить, своя доля забрать, ваша доля лежать. Зачем бы мне могли понадобиться крысы?" задала риторический вопрос Гюрза и хмыкнула. Её дежорство значительно облегчились, когда под её командование перешли фамильяры Ломоносова. Парень возражать не стал, видимо, не хотел портить своё пребывание в больнице. Мозги на месте, соображать умеет, молодец. А вот энтузиазм фамильяров был подозрителен. Они с таким восторгом принялись выполнять её поручения, что в первые пару часов она за ними внимательно следила, боялась, что напроказ начнут диверсанты. Но нет, её опасения были напрасны. Фамильяры Ломоносова всё делали наилучшим образом, хоть веша их фотографии на стенд с лучшими работниками. "Мочь брать всех-всех крыса?" восторженно спросил Карабагном и, кажется, затаил дыхание. "Конечно, забирай", отмахнулась Гёрза. "А где Дракоша? Менять простыня в пустой палате", отрыпартавал Карабагном и засеменил следом за ней, явно не собираясь идти отдыхать. С другой стороны, зачем ему отдых? Он магическое создание, а такие способны выполнять мелкие бытовые поручения без передышки. Ну и отлично, будет компания. Гюрза давно привыкла, что ее боятся и сторонятся, и это было удобно. Никто не подсядет на уши и не начнет рассказывать о том, как их детишки сходили в туалет или сказали первое слово, какие большие яблоки в этом году родила их яблоня. какого милого пёсика они купили. Гёрзоги баля по широкой дуге и приставали с этими глупостями к другим людям, более дружелюбным. Однако время от времени ей становилось скучно. Было бы приятно с кем-нибудь поговорить, обсудить дела и последние новости, да просто в молчании посидеть. Всё-таки иногда хочется простого человеческого тепла и поддержки. Но Гёрза не призналась бы в этом никому и ни за что. «Так, солдат, смотри внимательно по сторонам. Если увидишь нарушителей, кричи. Будем наказывать!» Приказала она, и крабогном снова потешно козырнул. В полуночной тишине они обошли первый этаж, заглянув в каждый угол, и поднялись по лестнице на второй. Медсестры были на своих постах, никто не спал, а дежурный врач, тихо ругаясь, разгадывал кроссворд. Правда, от него почему-то несло табачным дымом, но Герза решила его на первый раз пощадить. За храбрость и смекалку. Мало того, что осмелился пойти против правил, так еще и сделал это незаметно. Так что она не засекла. За такое можно и поблажку дать. Мысленно напевая детскую песенку про «Вместе весело шагать по просторам», она завернула за угол и направилась к палате Николая Павловича, спевающегося старика, который чудил без баяна. Притворяясь невминько, он любил прохаживаться по чужим палатам и прибирать к рукам приглянувшиеся вещи. Там чашку возьмёт, тут отбивную из холодильника стырит. Его Гёрза навещала чаще всего, чтобы пресекать воровство на корню. Приоткрыв дверь, она с трудом сдержала желание выругаться. Кровать была пустой, лишь слегка смятая подушка и скомканное одеяло. Ну и куда свалил этот старый хрыч? Прошептала Анна и включила свет. Под потолком вспыхнула лампочка, и осветило два мешка, лежащих в углу палаты. Гёрза просканировала их на опасные артефакты и ничего не обнаружив, быстро развязала верёвки. Из одного мешка посыпались яблоки, а из другого сахар. Кробогном деловито подбежал и резким движением освободил оба мешка от содержимого. Гёрза поздно заметила и не успела его остановить. Яблоки раскатились по всей комнате, сахар заскрипел под подошвой туфель. Глубоко вздохнув и выдохнув, она спросила: "Зачем?" "Для крыса", беспечно ответил Кробагном, не замечая, что над его головой вот-вот грянет гром и засверкают молнии. Но ему повезло. Гирзу больше занимала пропажа пациента, чем зловредный дух, который устроил бардак в палате. Санитарка уберёт это за 5 минут, ничего страшного. Но сперва нужно собрать улики. Гёрза едва ли не обнюхала каждый сантиметр комнаты и нашла ржаво-красные кусочки кирпича. Видимо, упали с ботинок преступника. У неё в запасе было несколько полезных заклинаний, и одно из них она применила прямо сейчас. Магия анализировала вещество и подсвечивала его в радиусе 10 метров. Гёрза пригляделась. Ага, кирпичная дорожка ведёт к лифту. Вместе с крабогномом она поднялась на пятый этаж и прошла к люку на крышу. Именно под ним прервался след. Гюрза потянулась, спустила железную скрипучую лесенку и взобралась наверх. «Найти пыль и следить пыль!» — уточнил крабогном. Да, невнятно пробормотала Гюрза. Вот что она действительно любила в своей работе следователем — это идти по следу. В её душу всколыхнулся знакомый азарт. Впервые за много месяцев она снова почувствовала себя живой, приятное разнообразие среди скучной рутины. Она обогнула мансарду, нежилое помещение, в котором хранили инструменты, и оглядела. На сером влажном покрытии крыши валялись кровавленные осколки. Понять, чем это было раньше, не представлялось возможным. но это было явно чем-то большим и объёмным. Очень уж много получилось битого стекла. Благо крови было мало, на убийство не потянет. Кто-то порезался. Теперь Гёрзап отсветила заклинанием кровь. Дорожка из красных капель повела её ко второму выходу на крышу. Найти кровь и следить кровь поинтересовался крабогном. Ага, Гёрзал стремилась вперёд. А если Николай Павлович увидел что-то незаконное и попал в неприятности, если на него напали. Ускорившись, Гёрза Пашагалов вперёд и приготовилась применить боевое заклинание. Кровь привела её в больничную душевую, но раненного человека здесь уже не было. Он оставил лишь едва заметные разводы на голубой кафельной плитке. Хоть одно радовало. Раненного бедолагу точно никто и никуда не тащил. Он шел на своих двоих и ни с кем не дрался. Ха, но полотенца-то у него не было. Однако, какое полезное заклинание! Оно без проблем подсветило капельки воды, как кровь и кирпич пару минут назад. Пригнувшись, словно гончая, готовая наброситься на добычу, Гюрза поторопилась к лестнице, а дальше на четвертый этаж. «Найти вода и следить вода!» раздалось за ее спиной. «Вскочку!» — гаркнула Гюрза. Она мчалась по коридору четвертого этажа, но на первой же развилке с удивлением остановилась. Водная дорожка раздваивалась и расходилась в противоположные стороны, направо и налево. Она озадаченно нахмурилась. Справа капельки воды сильно поредели, их частота значительно уменьшилась, а вдалеке, казалось, они и вовсе исчезают. Логично, вода с рук раненого почти вся стекла или испарилась. Гюрза повернулась налево. А вот здесь воду будто бы специально набрызгали как можно щедрее, чтобы ее обязательно заметили. Ловушка? Хорошо, что у нее есть помощник. Гюрза негромко позвала. «Крабагном? Проверь, что в этом коридоре. Крабагном? Крабагном?» Она растерянно оглянулась. Зловредного любителя крыс поблизости не было. Странное подозрение всколыхнулось в её душе. Гюрза вспомнила, как Карабагном задавал вопросы. Она-то думала, что он учится, пользуется её опытом, чтобы стать мудрее. А этот хитрец просто решил повернуть её расследование против неё же. Она набросила на себя маскировочное заклинание и рванула налево, а потом ещё раз налево, прямо и направо. Крабогном, который не услышал ее приближения, старательно обмакивал клешни в стакане с водой и разбрызгивал ее в разные стороны. «Ты что же это творишь, поганец?» — прошипела Гюрза. «Идти по след!» — с честным причестным видом сообщил крабогном и воровато спрятал мокрую клешню за спину. Осознав, что просчитался, он моментально сменил курс и решил сделать ставку на лесть. Добавив в голос восхищение, он прощебетал. «Вы такой умный! Правильно отыскать путь, правильно выбрать воду, выбрать много воды, много воды — это хорошо!» «Хорошо, как же!» — процедила Герза. «Получается, ты знаешь, куда делся Николай Павлович и откуда в его палате появились яблоки и сахар?» «Нет», — без раздумий выпалил Карабагно. «Но это мы сейчас и выясним». Герза развернулась на сто восемьдесят градусов и, проделав обратный путь, направилась уже в правый коридор. В этот раз капли воды привели ее в прачечную, где как раз должен был заниматься грязным бельем дракоша. Герза поручила ему пройтись по пустым палатам, снять грязное постельное, отнести его в прачечную и рассортировать. С сердитым рыком она шагнула к двери, но перед ней материализовался крабогном и широко расставил клешни. Много вода, много, прокричал он, указывая ей за спину. Да мне этой воды хватит, заверила его Гюрза и ворвалась в прачечную. На неё уставились два мутных взгляда. Судя по захмелевшим физиономиям, Дракоша и Николай Павлович выпили уже изрядно. Перед ними стояла перевёрнутая вверх дном картонная коробка. на которой теснились две бутылки водки, рюмочки и тарелка с закуской: малосольные огурцы и вяленая рыба. Гёрса задохнулась от возмущения, от злобы у неё все слова встали поперёк горла. А вот Николая Павловича и дракошу ничего не смещало. Им уже было хорошо. Крабогном устроил целую пантомиму, пытался за спиной Гюрзы жестами показать, что им вообще-то нужно спасаться бегством, и побыстрее. Но Дракоша решил, что крабогном так танцует, и начал повторять за ним все движения, сшибая крылья мистиральной машины. Но последней каплей в этой вакханалии стало то, что Николай Павлович налил в чистую рюмку водки и протянул её Гюрзе, держа в перебинтованной руке. «Выпьешь?» — спросил он. «Я вам сейчас выпью!» — прорала она. «Какого лешего вы здесь устроили?» «Да ничем не устроили!» — обиделся Николай Павлович. «Ни того не трогали, самогонный аппарат мастерили. Вот молодой человек помог собрать весь инструментарий, так сказать». Он кивнул на дракошу и пьяно ухмыльнулся. А потом подмигнул Гурзей и погрозил пальцем. Ты только сила, да -то не ругайся. Мы у тебя по расклинам отложили раздох-трубок. Позже ты сразу собрали, но ну, надо же было так, что мне спину скрутило в неподходящий момент. Грохнул Зей на эту бандуру она дрибски. <дребезги> да ещё и руку порезал. Беда, беда. Зря парень яблоки из сахар таскал, зря старался. Но, с другой стороны, он мимо твоих ищеек так же легко и водку принес». «И ты это знал!» — рявкнула Герзау, ставившись на крабогнома. «Больше! Он в этом участвовал!» — вставил Николай Павлович и расплылся в блаженной улыбке. Крысой появился, я ее в чернобровой дуре подкинул. Хе-хе, ну какая дура у меня сигареты забрала. «Я вас убью!» Глухо пообещала герза и взмахом руки уничтожила и картонный ящик, и водку с закуской. Дракуша, который продолжал выплясывать, в этот момент задел очередную стиральную машинку. Ее дверца открылась, изнутри посыпалось постельное белье. Черное. в неоднородных разводах постельное бельё Гурза надеясь, что у неё внезапно развилась странная форма дальтонизма, подошла ближе и унюхала характерный запах гуталина. Она закрыла глаза, сжала переносицу пальцами и прохрипела: "Зачем ты вымазал простыни?" Дракоша встала, бухнулся на пол, довольно оскалился. Я ответил, слегка запинаясь и растягивая слова. Вы жаловались, что бельё быстро пачкается, что много денег уходит на порошок и электричество. И мы с Николаем Пололович придумали, как решить проблему. Мы просто всё это покрасили его в чёрный цвет. На чёрном грязься не будет видно, можно будет не стирать. Правда, классно мы придумали. Дракоша гордо выпятил грудь и растерянно глянул, сони понимая, куда делась его рюмка. "Нет, я вас не убил". "Хуже", гёрза оскалилась. "Я запихну вас в психиатрическое отделение алкоголики хреновые".